Глава 68. Утреннее солнце уже нежно окутало своими объятиями старый замок и развеяло тьму. Громадные окна открыли доступ обильному свету. А самое большое окно, расположенное рядом со входом в церковь, имело форму огромной розы. «Нам туда», — понял Редфорд. Уверенно идя вперед по холодному каменному коридору, Ника увидела впереди небольшую группу туристов, приехавших на рассвете. и чуть улыбнулась, разглядев, что экскурсоводом у них был никто иной, как Иван. В окна вставлялись разноцветные стекла, изображающие фигуры святых. Сцены и священные истории, религиозные легенды, гербы и просто узоры. Стекла эти — своего рода мозаика, составленная из вырезанных, соответственно, рисунку кусков, соединенных между собой свинцовыми полосками. Искусство изготовления таких стекол было доведено до большого совершенства. Произнес давно заученный текст Ивана и замер в остолбенении, увидев Нику и Редфорда. «Джедаи!» — потрясенно прошептал экскурсовод, узнав Нику, и на глазах изумленных туристов бухнулся на колени. «Да прибудет с вами сила!» — торжественно провозгласил он. «Он что, ненормальный?» — удивился Редфорд. «Моя сила всегда со мной. Еще никто не жаловался!» — подмигнул он молоденькой туристке. «Привет, Ванюша!» Широко улыбнулась старому знакомому Вероника. «Извини, что помешали, мы просто пройдем мимо», — успокоила она его. «В другое измерение», — не удержался от реплики Редфорд. «Конечно, конечно», — затряс головой экскурсовод с благоговением, взирая на удаляющуюся спину девушки и ее спутника. Церковь при замке была построена в готическом стиле. В основе ее планировки лежал продолговатый латинский крест — Восточный конец креста был занят полуразрушенным алтарем, справа от которого находилась большая, украшенная изящной резьбой и какими-то иероглифами арка из белоснежного мрамора с позолотой. Здесь царил таинственный полумрак, как будто свет пробивался сквозь пелину времен. Но даже само время, казалось, было невластно над красотой этого портала. Это он. Восторженным шепотом произнес Редфорд, и впервые за много лет ему захотелось перекреститься. «Максимус ирорис, папулюс магистерс». Стоя подаркой, Ника с замиранием сердца произнесла заученный пароль из фолианта. «Люди — великие мастера по части ошибок», — тихо перевел с латыни маг. «А этот портал — инструмент для их исправления», — также приглушенно отметила девушка, неотрывно глядя на арку в ожидании какого-либо эффекта. «Ждать пришлось недолго». Края арки засияли ровным матовым свечением. И из этого портала полился не просто свет, а игра света, с переливами, брожением, и в этом свете все скользило, казалось изменчивым, живым и одухотворённым. Они ощутили странное воздействие на барабанные перепонки, какую-то вибрацию, то усиливающуюся, то затихающую. Затем словно освежающая волна прокатилась в их сознании. и в мутной пелене перед глазами, сияющими серебристыми искорками, нависло слово амен, «Аминь», — озвучил перевод Редфорд. Ника тут же на мгновение ощутила себя в бесконечности, сразу в двух местах и в то же время ни в одном из них целиком. Она посмотрела на Редфорда. Фигура ее спутника мерцала в тумане, то раздваиваясь, то вновь собираясь в одно целое. Девушка понимала, с ней происходит то же самое. Редфорд протянул к ней руку, на которой словно огненным пламенем горело кольцо. И Ника крепко сжала его ладонь. Она посмотрела на свое кольцо, оно тоже ярко светилось. Стоило им взяться за руки, как мерцание тут же прекратилось, и девушка с облегчением перевела дух. Все это было очень странно, необычно, нереально. И немного страшно. est. вдруг в тумане проступили очередные слова. Это тоже латынь. Пояснил Маг. Эррары Хуманомест. Человеку свойственно ошибаться. Это мы уже поняли, громко произнес Редфорд, обращаясь в туман. Нам нужно что-то более конкретное. Дай нам ключ, бесцеремонно потребовал Маг, или инструкцию по применению на худой конец. Портал замер на несколько секунд, словно обдумывая это наглое заявление. Но наконец серебристый туман задрожал, и сквозь колебания мелкой ряби постепенно проступили слова. О мне Винси Тамор. Омне Винси Тамор. Любовь побеждает все. Значит, ключ это любовь, сделал вывод Редфорд. И что нам теперь делать? Немного растерянно посмотрела на него девушка. «Но в других обстоятельствах я бы сказал, заняться любовью. Призывно посмотрел на нее маг. Но что-то мне подсказывает, здесь это не прокатит, с сожалением вздохнул он. «Рэдфорд, я не хочу застрять в этом тумане навечно». В душе у Ники начала нарастать легкая паника. «Не волнуйся, лапонька, мы разберемся. Рэдфорд ободряюще сжал ее ладонь в своей руке. «Ты хочешь вернуть Алекса, так?» Задал он ей риторический вопрос. Девушка молча кивнула. «Ты хочешь вернуть его, потому что любишь. Ключ — это любовь. Постарайся сконцентрироваться. Закрой глаза и представь Алекса перед мысленным взором». «Почувствуй свою любовь к нему, ощути тепло на уровне основания горла, живота и сердца», дал ей совет Редфорд. «Думаешь, сработает?» С сомнением посмотрела она на него. Один гениальный человек, а именно Альберт Эйнштейн, сказал когда-то, что воображение важнее, чем знание. «Когда ты думаешь об Алексе, от тебя летят искры», заметил маг. «Может, они и есть тот самый ключ». «Хорошо, проверим». — согласилась девушка. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох-выдох и сосредоточилась на воспоминаниях об Алексе.